Союзники Стрелок, который не разделяет с другими радость от лука и стрелы, никогда не сумеет постичь свои собственные достоинства и недостатки. А потому, прежде чем взяться за что-нибудь, найди себе союзников, тех, кому интересно, что ты делаешь. Заметь, я не сказал «найди других стрелков». Я говорю «найди людей» с различными дарованиями, ибо путь стрелка ничем не отличается от любого другого пути, свершаемого с воодушевлением. И вовсе не обязательно брать себе в союзники тех, на кого все смотрят, кто всех завораживает, про кого все твердят лучше его, на свете нет, совсем наоборот. Ищи людей, которые не боятся ошибаться и потому ошибаются, и по этой причине их труд не всегда признан. Но именно эти люди преобразуют мир и, совершив множество ошибок, все же добиваются результата, и он полностью меняет среду вокруг них. Эти люди не могут сидеть сложа руки и ждать, когда произойдет то-то и то-то, чтобы потом решить, что лучше, и выбрать. Они принимают решение, уже начав действовать, хоть и сознают, как опасен такой способ. Близость таких людей важна для стрелка, потому что он должен понимать, прежде чем встать напротив мишени, надо ощутить такую свободу, чтобы суметь изменить направление в тот самый миг, когда поднимаешь лук, когда же разжимаешь пальцы и отпускаешь тетиву, то должен сказать себе Долгий путь предшествовал тому, что я натягиваю лук, и теперь я пускаю эту стрелу, твердо сознавая, что сильно рисковал, и постарался сделать все как можно лучше. Лучшие союзники получаются из тех, кто мыслит иначе, нежели другие. А потому, когда ищешь себе товарищей, которые разделяют с тобой радость выстрела, Доверяй своим наитиям и не слушай чужих мнений. Люди склонны судить о других на основании весьма ограниченных представлений, принятых в их кругу, а мнение сообщества порой полно предрассудков и страхов. Примкни же к тем, кто пробует, рискует, падает, ушибается и снова рискует. Сторонись тех, кто изрекает истины, Бронит людей, думающих иначе, не сделает шагу, не представив сперва возможных последствий, и предпочитает сомнениям непреложную уверенность. Примкни к тем, кто раскрывает другим свою душу и не боится ранить ее. Такие люди понимают, что совершенствоваться можно, лишь глядя, как поступает твой ближний, глядя, но не осуждая его» а восхищаясь его отвагой и преданностью. Может быть, ты думаешь, что стрельба из лука не может интересовать пекаря или крестьянина? Но, говорю тебе, они внедряют то, что увидели, в то, что делают. И ты, следуя к примеру, учись у хорошего пекаря согласованности движений и умению правильно смешивать все компоненты. учись у пахаря терпению и навыку тяжкого труда, умению подчиняться временам года и не проклинать стихии, ибо это лишь зряшняя трата времени. Примкни к тем, кто гибок, как древко твоего лука, и кто понимает знаки, которые подает нам дорога. Такие люди, не задумываясь, изменят направление, если перед ними вдруг возникнет преграда неодолимая или если вдруг увидят лучший вариант. Это свойство воды. Она огибает утесы, приноравливается к течению реки, иногда превращается в озеро, чтобы, заполнив впадину, продолжить путь, но помнит, что цель — ее море, и она рано или поздно должна соединиться с ним. Примкни к тем, кто никогда не скажет «ну хватит, здесь надо остановиться», ибо жизнь бесконечна, как смена времен года, и, достигнув цели, ты должен все начинать заново, непременно используя то, чему ты научился на пути. Примкни к тем, кто распевает песни и рассказывает истории, кто живет с удовольствием и у кого глаза светятся радостью бытия, потому что она заразительна». И способны сделать так чтобы люди не цепенели от уныния от одиночества и трудностей, будь с теми для кого работа в радость но чтобы стать нужным таким людям как они нужны тебе, узнай какими орудиями они действуют и как ты можешь развить свои дарования, потому что скоро уже придет время тебе познать свой лук свою стрелу Свою мишень и свой путь.